Глава 30. -я. Конечная. Казалось бы, вот оно. Противник раненый, без возможности сопротивляться. Хоть сейчас бери и реже глотку, но не мог я так поступить. Пацан молодой, жить и жить ему еще. Да и служить пошел не по своей воле, поди. Странно, конечно, вот так рассуждать, когда убил его товарища и пару гражданских, без сожаления. Но то вынужденные жертвы, которых валить нужно было наглухо. Здесь же... Здесь можно избежать лишнего кровопролития. Авось зачтется в карму. «Как звать-то тебя?» — поинтересовался старик, не выходя с кухни. «Сергей», — спокойно ответил я, — и, оглядевшись, решил провернуть одну маленькую хитрость. «Дом приметный. Навести я на него своих смогу в любом случае. Да и противник тут ошивается неподалеку, а значит, точно искать не станут». «Слушай, мил человек, я схожу у тебя... облегчусь, а то с дороги так нормально и не посрал». «Да сходи», — дал отмашку тот. — Вон, как выйдешь на улицу, обойди хату, там будка. — Спасибо, — благодарно кивнул я и быстро заковылял в сторону сортира. По пути присмотрел за поленницей черный целлофановый пакет под мусор, на треть забитый опилками. — Само то. Прихватив пакет, зашел в сарай с очком. Там скинул из-под плаща рюкзак и, выудив блоки, запаковал в мешок для надежности Стянув все это альпшнуром, туда же упаковал и спертый у летчика планшет. Тяжеленькая посылочка вышла, но оно и к лучшему. Так точно утонет. Пропихнул кое-как и утопил закладку в фекалиях. Сверху еще и сходил по-большому. Трудно, конечно, выполнять подобные манипуляции с простреленной ногой, но что делать... На что только не пойдешь ради дополнительной маскировки. <рех> Прихватил свой рюкзак и поковылял к дому. Уже на обратном пути осмотрелся внимательнее. Все же в такую дождину никто не полезет наблюдать. А камеры я вроде как и не приметил, хотя срисовать меня на заходе не проблема. — Нос, Сергей, давай, скидывай портки. Посмотрим, что у тебя там. Добродушно улыбнулся мужчина, указав на дверь соседнюю комнату. Как оказалось, там оборудована полноценная операционная с кушеткой и хирургическим столом, дорогим на манер кресла стоматолога, раскладывающегося под разными углами. Рядом табурет на колесиках. Но что меня поразило больше всего, так это старые шкафчики, забитые разными лекарствами, и перевязочными пакетами. «Богато», — прошептал я, скидывая вещи на кушетку. Туда же пристроил и оружие, кроме ерыгина, конечно. Его пока решил оставить при себе. Без опоры на двустволку перемещаться стало сложнее, но доктор меня подхватил под руку и усадил на кресло. Уже там промочил, срезал бандаж и помог мне снять обувь, а затем и штаны». — Да, старик поправил очки, после чего протер руки спиртовой салфеткой и принялся надевать перчатки. — Как же вы так, Сергей, а? — Да вот, шел-шел. — И ногу штырем пробило, — вяло усмехнулся я. — Если не секрет, откуда такое оборудование? — Да не секрет, — пожал плечами доктор. — Звать меня Николай Иванович. Еще лет двадцать пять назад переехал сюда по программе «Земский доктор». Подальше от жены, да так и остался, а оборудование, ну, что от властей выбило, а что добрые пациенты закупили, так и работал, все, контракт продлевал. Все равно менять меня было некому. Поселок небольшой, зарплата маленькая, единственный сандпункт, что был, развалился от старости. Вот мне глава поселка и выделил хату, где я живу и врачеванием занимаюсь. По профессии я как раз травматолог, но здесь работаю больше как хирург общего профиля. Ну, и терапевт. Люди ж не только топорами пальцы себе рубят, но и просто заболевают. Иванович с упоением рассказывал о своей профессии, и было видно, что врачебное дело он любит. — Николай Иванович, Пирогов... Усмехнулся я, и чуть поморщился, кашель с желчью вновь подступал к горлу. Врач ввел какой-то раствор выше раны, после чего принялся обильно поливать ее из флакончика с физраствором, смывая гемостатик и засохшую кровь. — Эх, если бы! — грустно улыбнулся старик. «Иголкин — Иголкин! Ничего прорывного так и не изобрел. Врачу потихоньку, да оперирую. «Красота!» — я с нетерпением уставился на хирурга, который уже разложил на небольшом столике на колесиках хирургический инструментарий. «Дайте-ка угадаю. Ранее около суток... Тут уж первичные швы не помогут, придется тампонировать и наблюдать. Жаль, шить я люблю. Иголкин же!» Он тихо засмеялся, берясь за тампоны и промакивая их каким-то желтовато-зеленым раствором. Словно разбодяженный в спирту фурцелин смешали с зеленкой и чем-то масляным. Рану словно прижгло. Но Иваныч силой прижал мою ногу, продолжая вводить тампон. Вскоре неприятное ощущение отступило, но вместо этого мышцы налились какой-то тяжестью. Видимо, подействовал анестетик. «Ну да, вот что, Сергей, оставайтесь у меня на пару дней хотя бы. Я вас и покормлю, и тампоны с повязками поменяю. А оплату? Оплату приму, чем сможете. Продукты, медикаменты, патроны, топливо, просто бытовые предметы. Здесь, поселки все в ходу. Деньги-то бесполезны стали. Когда это все началось, он отложил инструмент в сторону... И взял уже заранее подготовленный перевязочный пакет. Можно. Ох я согнулся, заливаясь кашлем и сплевывая в ладонь немного желчи. «Про Простите. Ну-ка, нахмурился врач, приподнимаясь с сиденья и разглядывая желчь. И давно так кашляете? Сутки, тихо ответил я, вытирая желчь, а рука в футболке. Все плохо? «Потребуется анализ крови», — как-то слишком хладнокровно ответил доктор, отложил перевязочный пакет и быстро прошел к шкафчику. «Твою ж мать!» — пронеслось у меня в сознании, когда я увидел, что он достает дозиметр и, включив его, обходит с улавливателем мои вещи. «Вот ты ж чего! Я точно не ожидал увидеть в кабинете врача, так это набор РХБЗ-оборудования». «Фу!» «Ну, хоть не фаните, однако, видимо, пылюки наглотались», — невесело улыбнулся он. «Придется промывать желудок, проводить ингаляцию с растворами, ну и на всякий случай прокапаю вас противорадиационными растворами. Но, предупрежу, недешевое удовольствие, да и вам теперь придется у меня, наверное, с недельку полежать под капельницей». «Без разницы, у меня в рюкзаке автомат Калашникова укороченный». Я вновь кашлянул, на сей раз без желчи. Он, правда, мог там же, в пыли, побывать. Так что помыть надо, к нему пара магазинов есть. Это вам за помощь. «М -м, «Тогда, пожалуй, сейчас сразу и приступим», — согласно кивнул старик. И, выудив пакетик с раствором, принялся шприцом загонять в обычный хлорид натрия какие-то препараты. Капельницу поставил умело, через иглу-бабочку из первого раза. Чувствуется опыт. Поди здесь и детям уколы делает, а у них вену нащупать сложнее. Наконец, закончив с постановкой системы, все же наложил повязку на рану, на всякий случай еще натер ее какой-то мазью. — Сидите пока, я шорты принесу, не в трусах же вам щеголять, — усмехнулся доктор, — Вышел из комнаты и оставил меня наедине с мыслями. Вот я, конечно, идиот. По невнимательности такую вспышку упустил и наглотался радиоактивной пыли. Тот и меня так выворачивало. Главное, никакой рак сейчас от этого не подхватить. А то не хватало еще пережить столько всего, загнуться от рака легких, вызванного острой лучевой болезнью. Совсем уж глупая смерть получится. Хотя и по делам. Поперся, хрен пойми, куда и хрен пойми, зачем. Вернулся Николай довольно скоро. Принес какие-то старые затасканные трейники, ушитые до шорт. Помог мне их надеть и довольно хмыкнул. — Хм, ну вот. Осталось костыль поискать еще. Вроде у меня оставалась парочка, — задумался врач. Но его отвлек стук в дверь. — Николай Иванович! Раздался хриплый мужской голос. «Пустите погреться, мы вам к чаю печенье принесли». Мне потребовалось пара секунд, чтобы сообразить. Я узнал этот голос, импел. Именно его я слышал утром, так что не мог спутать ни с кем. Да и деменции вроде не страдаю. Мысли лихорадочно заскакали с одного направления на другое. При себе у меня только пистолет, все остальное в углу. А в таком состоянии я не доберусь до автомата. Левая нога немела под действием препарата, который мне вколол Иваныч. Да и рука правая тоже словно ватная. Такое ощущение, будто весь организм, выживавший за счет каких-то внутренних резервов, наконец получил подпитку извне. И потому потихоньку отключался. Слабость. Только слабость и онемевшие конечности больше ничего не чувствую. Кажется, все. Добегался. Сейчас мне будут медленно резать глотку. Ну, или не захотят пачкать пол в медкабинете. Тогда вытащат на улицу, раздянут. Побьют, пытаясь узнать, где блоки, а после прирежут, как свинью». Тело закопают в огороде или тем же хряком скормят. Они наверняка у кого-то в поселке да имеются. За параноидальными мыслями не заметил, как пустил слезу. Все же, несмотря на возраст, неохота умирать. А потому нервно сглотнув, вытянул пистолет, удерживая его левой рукой. Патрон в патроннике. Попробую хоть этого ублюдка забрать с собой. А если не выйдет, то застрелюсь к чертям собачьим. Плевать, если уходить, то на своих правилах». В прихожей заскрипела дверь. Затем раздались шаги и шуршание пакетов. Минимум трое, если не считать доктора. Тот в своих мягких домашних тапочках не топает, а вполне тихо шуркает, в отличие от гостей. «Проходите», — донесся спокойный голос Николая. Ваш друг пока еще спит. Рана серьезная, перелом ряда костей, к тому же ушиб тканей. «Доктор, ну что вы с нами, как с маленькими?» — ответил ему один из бойцов. «Скажите честно, малой выкарабкается». «Не могу ничего обещать», — тяжело вздохнул хирург. «Сейчас от него самого все зависит. Пулю я извлек, но с такими сопутствующими травмами он...» — Не боец, это я вам точно говорю. Даже поднимать что-то тяжелее пары килограмм вряд ли сможет. — Ладно, прошу, если пришли его навестить, то будьте потише, у меня здесь еще пациент. — Мы знаем, — усмехнулся вымпел, подошел к двери, в медкабинет и вежливо постучал. — Сергей Ефимович, опустите пистолет, он вам все равно не поможет. — Нахуй пошел. Зло прохрипел я, так и подмывало выстрелить, но было немного боязно. Боялся, что пуля пробьет тонкую деревяху и угодит в доктора, а он тут ни в чем не виноват. «Что ж, тогда, старый, ты не оставляешь мне иного выбора», печально вздохнул командир разведывательно-диверсионной группы. «А жаль, мы вполне могли бы договориться». Почувствовав неладное, я начал оборачиваться в сторону окна, И в этот момент раздался звон разбитого стекла. Рефлекторно я бросил туда взгляд, а заодно довел и руку с пистолетом. Скрипнула дверь, в голову прилетает что-то, от чего меня дергает в сторону. Боли нет, сознание в один миг просто потухло и погрузилось в темноту.